Глава пятая Ярослава. Деньги на счету стремительно приближаются к нулю, а я все никак не могу найти новую работу. Мы с Викой максимально стараемся экономить, но даже с учетом этого нам скоро будет не на что жить. Окончательно отчаиваться себе не позволяю. Нельзя. Помимо меня с проблемами некому разобраться. Так вышло, что я сама того не желая стала главой семьи. На мне двое детей и сестра. Она учится на врача и не может работать. Нагрузка слишком высока. У меня не сложилась с к а р ь е р о й и п р о ф е с с и е й в целом. Так пусть хоть ей повезет. Открываю ноутбук, просматриваю список компаний, куда отправила резюме, и уже начинаю прозванивать по объявлениям сама. Я готова взяться практически за любую работу, главное, чтобы график подходил. Если потребуется, то и туалеты мыть пойду. Это тоже деньги. Они мне сейчас кровь из носу нужны. У меня двое малолетних детей, сестра, которая не может себя обеспечить. Я одна. Мне нужно их на ноги ставить, а не собственное эго тешить. Кому и что докажу, когда окончательно кончатся сбережения? Я не смогу купить буханку хлеба и пачку макарон. Никому и ничего, потому что детей заберет опека, определит их в детский дом, и больше я никогда сыновей не увижу. Мурашки по коже, сердце превращается в лед. Нет, этого ни в коем случае нельзя допустить. Дети останутся со мной. Никому не позволю их забрать. Я сильная, я справлюсь. Добрый день. Произношу в трубку. Я вчера вам отправляла резюме на должность личного помощника. Подскажите, вы его получили? Девушка, вакансия закрыта. На том конце провода раздается сухой равнодушный голос. Поняла вас. Вздыхаю печально. Спасибо за ответ. Завершаю вызов. Руки обессиленно падают вниз. Настроение находится где-то гораздо ниже, чем плинтус, и кажется его не поднять. Работы для меня нет. Это было последнее объявление на сегодня. Слезы так и н а р о в я т полице из глаз. Горечь з а т о п л я е т сердце. Хочется обнять себя крепко-крепко и п о ж а л е т ь поплакать. Ну что? В комнату заглядывает Вика. Во взгляде сестры столько надежды, что я невольно прикусываю язык. Меня на собеседование пригласили. Заставляю себя соврать. Через силу улыбаюсь, пытаюсь изобразить бурную радость. Вика верит. Сестра подпрыгивает от счастья, хлопает в ладоши и спешит меня скорее обнять. Я знала, знала, что все нормализуется. т а р а т о р и т безумолку. А ты мне не верила, говорила, что ерунда. Викуся лучезарно улыбается, начинает в попыхах носиться по дому. С ней так всегда, когда она волнуется или переживает. Решила, в чем пойдешь? Ты должна произвести фурор. Достает вещи из шкафа. В этом протягивает вперед висящий на плечах и к брючный костюм. Или в платье. Снимает свешалки элегантное синее платье. Оно отлично подходит к моим глазам. Вик, у с т а л о вздыхаю. Давай об этом чуть позже, прошу ее. Мне ужин надо готовить и обед на завтра. Поднимаюсь с дивана. Ты же сможешь с мальчиками побыть здесь, пока я буду в разъездах. Конечно, смогу. Энергично кивает сестра. Не переживай по этому поводу. Мы с мальчишками отлично проведем время. Спасибо, благодарю ее. Иду на кухню, по пути придумываю, что приготовить. Мне завтра нужно обязательно найти работу, любую, хоть посудомойкой в ресторане, лишь бы платили. На остальное плевать. Достаю из морозилки курицу, кидаю в кастрюлю, наливаю воды и ставлю на огонь. Скоро будет готов бульон. Мы продержимся еще некоторое время. Одного бедрошка хватит на суп для нас на три дня. Это уже маленькая победа. Пока закипает вода, открываю сайт по поиску объявлений, выбираю ближайшую к остановке электрички станцию метро и начинаю просматривать все вакансии, которые там имеются. Их много. Завтра пойду по всем. В конце концов должно мне повезти хотя бы с одной из них. Звонок сотового раздается, когда я закидываю в суп домашнюю лапшу собственного приготовления на картошку и покупную вермишель денег нет, а вот муки на удивление оказалось много. Нужно по максимуму использовать то, что есть. Яся, привет! В динамике раздается бодрый голос подруги. Привет, Свет! Улыбаюсь. Жизнерадостности, ь оптимизма Ларионовой придают сил. с в е т к а через столько трудностей прошла на пути к своему счастью, что уму непостижимо. Мне кажется, я бы столько не выдержала. Как дела, как мальчишки? Сходу спрашивает подруга. На заднем фоне слышу голос ее детворы. Все в порядке. Немного увиливаю от правды. Признаваться ей в насколько мы бедственном положении не хочу, и без того больно. А если скажут, как расклеюсь совсем? Я сейчас держусь лишь благодаря своей упертости и вере в лучшее. Неутомимое желание и стремление сделать жизнь моих детей счастливой и благополучной не позволяют опустить руки. Я буквально силой заставляю себя идти вперед. Ни Свете, ни Юле я так не рассказала всей правды. Подруги не в курсе ни о долге, ни о минимальном остатке на счете. Я даже не призналась, что нам теперь негде жить. Они давно уже замужем и многого не поймут. А пустого сочувствия мне не надо. Ясь, yes, я завтра в город еду. Мы с Юлей хотим сходить в ее спа. Она решила бизнесом заняться, а то говорит нечего делать. Смеется. Пойдешь? Спрашивает лукаво. Там никого кроме нас не будет, лишь персонал. Сможем поговорить по душам и отдохнуть? заманивает. Ох, как хочется согласиться, позволить себе расслабиться, получить кайф, массаж, обертывание, хамам, ведь все это там тоже будет. Блин, сомневаюсь, И хочется и колется. Давай. Принимается меня уговаривать. Свет, мне работу нужно искать. Обреченно вздыхаю. Ты до сих пор ничего не нашла? Произносят удивленно, встревоженно. Нет, признаюсь печально. Ясь, решено. Ты завтра с нами едешь. Заявляет безапелляционно. Присылай адрес. Водителя за вами пришлю. За нами? Настаёт очередь удивляться уже мне. Конечно. Фыркает. Вике тоже нужно расслабиться, а мальчишки побудут с нашими детьми. Там Шакиров что-то для д е т в о р ы придумал.